Глава седьмая Пещеру заполонили дым, надсадный кашель, приглушенные сиплые ругательства людей и тараканов. Кислорода же в ней значительно поубавилась, поэтому голос майора звучал, как удар то Вейдера из древнего сериала. — Дети, вашу мать! — просипел он. — Вы на физику, химию в школе ходили? Как можно огонь зажигать в помещении, настолько наполненным непонятной пыльцой? Даже в нашем мире обычная мука взорваться может, если достаточное количество её распылить в воздухе, а не то, что в этой чёртовой игре, где всё идёт наперекосяк!» «Так себе речь», — пробурчал с кряхтением, поднимающийся с пола пофиг. «Длинная и бесполезная». «Ага», — согласился с ним я. «Вот если бы он сейчас просипел, «Пахан, я твой отец», Вот тогда я действительно впечатлился бы и не стал бы больше муку взрывать. Готовьтесь, балаболы. Тараканы тоже, похоже, очнулись и хотят показать нам, кто здесь настоящие отцы. Марья Ивановна была права. Взрывом нас раскидало в разные углы ринга, но теперь противник вновь спешил сократить дистанцию. Странно покачиваясь, первый из них бежал прямо на нас, и вон от крылья вновь сложились, из-под них выглядывали обгоревшие остатки крыльев, в скорпионе жало было грозно поднято в воздух. Под конец он разогнался до умопомрачительной скорости, и стоило мне уйти с его пути, как он пролетел мимо меня со всего разгона, влепившись в стену, перевернулся, задергал ножками и зашипел, когда копье пробило ему слабо бронированное брюшко. «Чего это с ним?» «Физика, дети, физика! Центр тяжести изменился!» Действительно, тараканы хорошо бегали сейчас только по прямой. Благодаря изменившемуся центру тяжести их покачивало и заносило на поворотах. И стоило шагнуть в сторону, как таракан, не справившись с управлением, врезался в стену или заваливался на бок, где тут же насаживался своим брюшком на чьё-нибудь копьё. Мы легко набили пятнадцатый уровень. Олдрикс воплем счастья сменил свои позорные кинжалы на менее позорные. Я, закинув в сумку меч, радостно вытащил оттуда полуторник и менее радостно запихал его обратно. Там, кроме уровня, требовалось ещё двадцать пять очей в силе. А я все закинул в интеллект и теперь чесал репу, думая, почему я такой тупой с таким количеством очей в интеллекте. Слава богам, тараканы нам долго раздумывать не дали, все оставшись за толпой, бросившись вперед. По моему сигналу, пофиг поставил перед нами огненную стену, а я, выбрав одну из двух новых пентаграммок, сразу за огненный поставил каменную. Пол моментально покрылся трещинами и вздыбился на метровую высоту. С той стороны стены послышался звук множественных ударов. Ослепленные огнем, насекомые со всего маху врезались в стену, переворачиваясь или валяясь на спину. А тем, кому удалось устоять на ногах, приходилось подниматься наверх внутри бушующего пламени. Наверху их уже встречали мы, не мудрствовая лукаво, щитами сбрасывая их обратно. Поздравляем! Вы убили таракан Нисун. Уровень 26. Поздравляем! Получен новый уровень 16. Вы полностью вылечены. Поздравляем! Вы убили таракан Нисун, уровень 21. Поздравляем! Вы убили таракан -нисун. Поздравляем! Получен новый уровень 17. Поздравляем! Получен новый уровень 18. Поздравляем! Получен новый уровень 19. К концу боя мы уже практически не могли дышать от поглотившейся вони. Концовку пришлось провести лежа на полу, ибо все пространство выше полутора метров заволокло непроглядным дымом. И без потерь тоже не обошлось. В финальной схватке Мария Ивановна и майор получили по уколу хвостом, которые наложили непонятные дебафы замедления. Их раны мы быстро залечили, но дебафы никуда не делись, и сколько те провисят, никто из них сказать не мог. «Крагон, там!» — вскочивший на ноги Пофиг ткнул пальцем в проход, но, глотнув смранного дыма, вновь свалился на пол в безупешной попытке выкашлить на землю лёгкие. «Что за крагон? Где?» В содрогающийся спазмах Пофиг ещё раз ткнул пальцем в проход. «Хорошо. А что за крагоны? Я чё-то никого не вижу». «Это хрени, которые бедных гномов завалили. Ну те, чёрные. они не видно их, наверное, потому что они обратно в тоннель свалили». «Ясно. А уровень их заметил кто-нибудь?» все ещё кашлящий Пофиг показал раскрытую пятерню. «Пятый?» Отрицательное покачивание головой. «Шестой?» Меня наградили взглядом профессора, смотрящего на деревенского дурачка, вновь показывая пятерню. «Седьмой?» — лелея тайной надеждой, всё же спросил я. «Петениснятый!» — просипел маг, и все удручённо замолчали. Хотя и до этого никто ничего не говорил и даже старался не дышать, ведь дым опускался всё ниже. Кто качнул силу и поднял грузоподъёмность вперёд за лутом? Берём всё, что сможем нести, позже на привале будем разбираться, что к чему. Давайте, поползли! Деньги стараканов не падали. Вместо этого из них... Почему-то выпадал серебряный песок, немного, грамм по пять-десять с каждого. Это было хреново, ибо, в отличие от денег, он имел вес и занимал место в сумке, хотя пока это было не критично. Выпавшие также панцири, крылья и жало поместились все, так что уже через три минуты мы готовы были выдвигаться дальше. Последней из приготовлений оказалась торжественная передача меховой накидки к Оляну. Он сейчас был один на острее атаки, и никакая помощь ему не будет лишней. В слотах накидка занимала место плаща и отлично села поверх доспехов, раза в три улучшив их защитные показатели. да Колян, а ты в этом полушубке шикарно смотришься. Особенно эротично выглядывают свисающие из-под неё подвязочки. Тебе бы ещё ноги побрить и хотя бы немного их выровнять. Ты там сейчас всех монстров своим видом покоришь. Иди уверенно, шаг от бедра, грудь вперёд!» Шаг от бедра не получился. ибо дыра в стене была такой, что в неё протискиваться приходилось, особенно нашим танкам. И ползти пришлось прилично. Примерно с полчаса мы пробирались извилистым коридором, постепенно уходящим вглубь горы, пока Колян не остановился. «Дошли! Тихо! Я что-то слышу!» Мы устало повалились на пол, стараясь дышать потише и прислушиваясь. «Это вода. На шум водопада похоже. И капель. Больше ничего не слышно». Зигзаг, метнись вперед, по-быстрому оглядись. Посмотри, есть ли что впереди опасное, и мухай назад. К сожалению, умение смотреть его глазами еще не разблокировалось. Придется положиться на крошечный дятловский мозг. Буду задавать вопросы, нет, будет молчание, да, один птичий вопль. Первым делом узнаю, есть ли впереди какая-то опасность. Внимание! Ваш питомец Зигзаг-мокряк умер. Призыв возможен через 19 минут. Наверняка перед смертью пернатая скотина издала вопль, а значит, ответ на мой вопрос положительный. Впереди есть опасность. Остаётся влезть в неё с головой и посмотреть, останется ли она после этого на плечах. Я подполз к Коляну, всматриваясь в темноту. Что было перед нами, непонятно. Ни пола, ни стен не было видно. В темноту пещеры лишь изредка освещали призрачные холодные рефлексы, пробегавшие по потолку. Когда все выключили свет, Даже стало казаться, что мы не в пещере, а где-нибудь на крайнем севере любуемся ночным небом, освещенным северным сиянием. «Как там, спуск есть?» «Есть», — ответил мне Колян. «Посвети мне». Я взял переданный мне сзади кристалл и высунул руку из лаза. Никакого видимого мне изменения не произошло. Видимо, стены и потолок находились гораздо дальше, чем мне показалось в начале и свет кристалла до них не доставал. Однако Колян что-то разглядел и, свесившись, начал спускаться вниз. Я освесился из дыры как раз в тот момент, когда его руки соскользнули, и он с воплем рухнул вниз. «Поздравляем! Ваша группа убила личинка таракана. Уровень 1. получено опыта. 1». «Поздравляем! Ваша группа убила личинка таракана. Уровень 1. получено опыта. 1». «Поздравляем!» Первые три нематерные мысли, пришедшие мне в голову после этого, были «Надо отключить уже эти сообщения о смертях, а то уже все логи заспамили». «Почему всё, что может пойти не так, в криворуких руках моих сокланов идёт не так, и даже всё, что должно идти нормально, всё равно идёт через пятую точку? Если я сейчас начну слезать и тоже грохнусь, то повадать я буду на полметра меньше и приземлюсь на мягкое». «Ты как там?» Снизу раздался слабый, утвердительный стон. «Отлично! Ты полежи пока, а я спущусь!» Цепляясь за скользкие от влаги выступы, я спустился до середины, а затем просто спрыгнул на живот ойкнувшему полуорку, сошёл на захрустевший пол, обтёр о живот руки, поднял повыше кристалл. Толку от этого было немного. Кристалл осветил круг пола, усыпанного то ли ракушками, то ли панцирями. «Скорее, второе!» потому что весь пол шевелился от множества непонятных личинок и мелких тараканов первого уровня. «Вставай, давай! Хватит симулировать! Надо помочь спуститься Марь Ивановне и Майору! Что-то они совсем сдали, еле двигаются!» На вновь ойкнувшего коляна спрыгнули Олдрик и Альдия, помогая спуститься Майору, после чего обиженный колян счел за лучшее вскочить и начать помогать. Мы с Олдриком, светя себе кристаллами, пошли на разведку. «Ну как на разведку?» Я отошел метра на три от стены. когда потревоженные мной тараканы взорвались. Вернее, что-то громко щелкнуло и вверх взметнулся фонтанчик пищащих тараканов, личинок и их сброшенных пустых панцирей. Я замер на месте, стараясь понять, что я сейчас увидел. «Пахан, глянь!» Олдрик повернулся ко мне, и тут на его голову свалился кусок непонятной субстанции, от которой вверх уходил жилистый жгут с мою руку толщиной. Субстанция чвакнула, жгут поднапрягся, и Олдрик истошного тошного неспешно начал возноситься к небесам. Я выхватил меч, бросился к нему, и тут же мне на голову шлёпнуло что-то мягкое и тёплое. Если бы меня заставили, то мне пришлось бы признаться, что где-то это было даже приятно. К сожалению, это ощущение продолжалось очень недолго. Крэйн громко чмокнула, всасывая весь воздух, и превратилась в вакуумную присоску. Присоска завибрировала и начала тащить меня наверх с такой силой, что чуть не содрала скальп. но выдвинувшиеся из неё впившиеся в мой череп клыки предотвратили моё преждевременное расставание с волосами. Не скажу, что клыки, впившиеся в череп, сильно меня порадовали, зато благодаря им меня подняло достаточно высоко, чтобы увидеть то, что находилось там, впереди. Не то чтобы я всё это время спокойно висел, разглядывая окружающий пейзаж, я со всей дури лупил мечом по железному канату, что тащил меня вверх. Только всё было бесполезно. Острая железяка... Кользила по неподатливой плоти, будто обычная палка, которой только и можно что воевать со зловредной крапивой. Поэтому, несмотря на все мои усилия, я продолжал подниматься вверх к потолку, где меня ждало нечто ужасное и невообразимое. А нет, теперь ждущий меня ужас стал виден в мельчайших подробностях. Спасибо тебе, грёбаный пофиг, за то, что так вовремя запустил свою ракетницу. Смесь покрытых слизью жвал и клыков, отвратительно подрагивая, тянулись к пище. Свисающий с середины этого месяца язык всё сокращался, подтаскивая меня к жадно распахнувшейся пасти. «Конечно, я понимаю. Это тебе не противных тараканов комячить Тут целая глава клана на завтрак пожаловал». Полыхнуло. В тварь, подтягивающих к себе Олдрига, влипился фаербол. зашкворчала Пахнуло вкусненьким. Затем в ту же тварь ударила сорвавшаяся с потолка молния. По челюстям, языку и Олдригу забегали голубые искорки. Рога, выронив кинжалы, безвольной куклой повис в объятиях монстра. «Молодец, пофиг, просто красавчик! С такими союзниками и врагов не надо!» Додумать я не успел. Приостановившись в подъёме в метре от потолка, опять что-то зачавкало, и в темечко мне воткнулся какой-то штырь, начав медленно вкручиваться мне в череп. Эти твари, наверное, таким образом таракани панцири вскрывают. вообще зашибись!» Я замахал мечом, стараясь дотянуться до пасти, но не достал. Напор усилился. Держащие меня клыки, разрывая кожу и мышцы, заскребли по черепу. Кровь залила все лицо. Я дрожащими руками поднял меч, приложил лезвие к колбу и резко ударил вверх. Жало меча прошло сквозь кожу и воткнулось внутрь языка чудовища. Опять что-то захлюпало. Клыки разжались, меня окатило волной мерзкой жижи, и я отправился в неуправляемый полет, окончившийся короткой экскурсией в страну грез. Бац! Бац! Бац! «Пахан, вставай!» «Бац, бац, бац!» От града пощечин моя голова безвольно моталась из стороны в сторону. «Бац, бац, бац!» «Внимание! На вас наложен дебаф, опухшее лицо. Угол обзора снижен на 50%. «Да, я!» Из глубин памяти всплыл знакомый голос. «Бац, бац, бац!» «Не, не, не надо. Мне сегодня ко второй паре!» Пробормотал я, пытаясь повернуться на бочок. «Да что чтоб тебя!» «Бац, бац, бац! Подъём! Я не могу тащить всех!» «Всё, всё, встаю! Господи, почему у меня так лицо болит?» «Ты на него упал, когда сверху свалился!» «Да? А почему тогда в других местах не больно?» «Не время сейчас для дурацких вопросов! Помогай!» Я пальцами разлепил опухший глаз, пытаясь сообразить, что вижу. Сначала ничего понятно не было. Мельтешение света, непонятные диагональные полосы... Затем меня толкнули в плечо, сажая прямо, и диагональные полосы превратились в вертикальные. Ясности это не добавило, так что пришлось разлеплять и второй глаз. «И опсель!» Я будто попал на водопой, который посетила сразу сотня слонов. Их хоботы свисали вниз, а их кончики метались из стороны в сторону в поисках добычи. Чудовищные языки время от времени хватали что-то с пола пещеры и утягивали наверх. откуда через некоторое время вниз слетели пустые скорлупки хитиновых панцирей. «Как ты того мечом замочил, эта хрень началась! Мы еле вас с Солдригом сюда оттащить успели!» «Сюда?» Это был крохотный закуток около лаза, из которого мы спустились. Здесь был только один монстр, и Добрыня пока от него успешно отбивался. «А где пофиг? Где огонь?» «Он!» — Колян ткнул светильником в тёмный угол. где на полу замерла скрючевшаяся фигура мага. «Что с тобой, ранен?» «Да не ранен он. Помнишь, вчера Марья Ивановна сказала, что отвар для маны сварит? Так вот, он его глотнул». Колян сунул мне в руки полную бутыль. «Да и все равно магия на тваре плохо действует. Он так ни одного языка на и не убил». Концентрированный отвар полыни луговой. Количество маны плюс сто на один час. Усиление регенерации маны. «Понятно. Отвар полыни, концентрированный. Наверное, ему там кишки все узлом завязало. Небось, ещё усосал, варива от души. Уж лучше бы он так таблетки от жадности глотал. Марья Ивановна с майором тоже отрубились. Не знаю, что с ними, но похоже, будто спят. Надо обратно наверх лезть. Здесь нас рано или поздно загрызут. Сзади тупик, делать там нечего, а впереди... Когда я на экскурсии у местного потолка был...» Я там впереди огромную пещеру видел и озеро. Нам только и надо, что через тот пригорок перебраться, а там совсем недалеко». «Да, а как ты через вот это собираешься пробраться?» Колян махнул в сторону мечащегося леса свисающих хищных языков. «Ничего, я их расшевелил. Я их и... Блин, зашевелю обратно?» «Нет, это как-то нескладно получается». «Пахан!» «А, да всё будет нормально». «Это не ты их расшевелил». — проговорил скручившийся на полу маг. — Я видел, там на пригорок выбрался крагон. И что-то пропечал и после этого языканы и взбесились. Это они виноваты, и тараканов тогда они на нас выгнали. Нам повезло, что те травоядными оказались, ну, по крайней мере, в начале. — Крагоны, не крагоны, а выбираться отсюда надо. Добрыня, ты там держишься? — Хорошо, дай нам ещё пять минут. — Колян, расщепи одну из досок. — Мне нужно штук тридцать небольших острых колышков. Пофиг, если очнулся, помоги ему. Альдия, надо наловить тараканов. Много? Помогай!» Сам я вытащил набор мастера-ломастера, достал молоток, поймал под грудой пустых панцирей таракана пожирнее, размером с две моих ладони. «Прости, толстячок, твоя смерть не будет напрасной!» И, взяв из рук коляна первый колышек, прибил им таракана к своему щиту. «Давайте ещё быстрее! Будем ими языканов кормить!» «Надо их ядом смазать», — предложил Пофиг. «У меня есть, очень сильный. Это тот самый яд, которым мы в первый день могли смазать копья, чтобы валить кроли с одного удара, и мне не пришлось бы лететь в пропасть. Ты про тот самый яд сейчас говоришь?» «Ам... Ладно, не отвечай. Не до этого сейчас». Через пять минут весь мой щит был усеян недовольными усачами, вымазанными зелёной гадостью. На щитах остальных их было поменьше. В самом Оказалось, привязать эти щиты к спинам находящихся в беспандинстве сокланов, после чего взвалить всё это на спины вынужденных добровольцев-носильщиков. «Языканы питаются местными таракашками, так что я иду впереди и кормлю их. Вы не отстаёте ни на шаг. Альдия, замыкаешь. Щит всё время держи над собой. Пошли!» Вспыхнул огонёк света, освещая лес хищных языков, и одного из них метнувшегося в мою сторону. Я подставил щит, содрогнувшись от удара, но уже через миг раздался задорный чпок, и довольный язык с зажатым в клыках тараканом удальтерённо начал сокращаться, подтаскивая свою добычу к пасти. «Вперёд!» — завопил я, стараясь держаться как можно ближе к стене и прикрываясь щитом от следующего языка. Удар, хлопок, чпок, и очередной довольный клиент освобождает нам дорогу. Рвусь дальше, прикрывая щитом сразу от двух хищников. Удар! В этот раз щит чуть не вырвали у меня из руки, но всё обошлось. Бежим дальше, забираясь всё выше. Сзади раздаётся удар и короткий визг. Но уже через секунду короткий крик «Норма!». Видимо, первый языкан уже разделался со своей добычей и потребовал добавки. Надо ускоряться, а то у неё на щите тараканов немного. Очередной удар, два шага вверх и... И вместо того, чтобы ускориться, я застываю на месте, не веря своим глазам. «Красота-то какая! Ляпота!» Толчок в спину не дал мне возможности насладиться моментом, заставив двигаться вперёд. Очередной удар и рывок, снова удар, всё, пара тварей между нами и свобода. Удар, рывок, лямка на щите рвётся, и он уползает вверх, прыжок, и я висну на языке последнего языкана, не давая ему напасть на плетущийся под двойной нагрузкой отряд. Прыжок, перекат и свобода. Мы выбрались из адской пещеры.